Глава семнадцатая. Мальта и пустыня. В течение февраля нам стало ясно, что генерал Окинлег собирается сделать еще одну четырехмесячную паузу, чтобы организовать вторую разработанную во всех деталях битву с Ромилем. Ни начальники штабов, ни я, ни мои коллеги не были убеждены в необходимости еще одного из этих дорогостоящих антрактов. Все мы считали, безусловно, прискорбнув, что английская имперская армия, уже насчитывавшая свыше 630 тысяч человек, по спискам, состоявшим на довольстве, постоянно получая подкрепление, так долго бездействует, требуя затраты огромных средств, в то время как русские отчаянно и доблестно сражаются на всем своем огромном фронте. Кроме того, мы полагали, что силы Ромеля могут расти быстрее, чем наши, Эти соображения подкреплялись фактом возобновления германских воздушных налетов на Мальту, что расстраивало наши мероприятия, целью которых было помешать прибытию германских и итальянских конвоев в Триполи. Наконец, самой Мальте угрожал голод, если бы не удалось поддерживать постоянный ежемесячный поток поставок. Началась критическая борьба за Мальту, борьба, интенсивность которой нарастала в течение всей весны и лета. Однако генерала Акинлека не удалось убедить. В этой главе будет показано, какое давление мы на него оказывали. Кульминационным моментом этого все возрастающего давления стал положительный официальный приказ атаковать врага и дать генеральные сражения, чтобы только не допустить падения Мальты. Главнокомандующий подчинился этому приказу и стал готовиться к генеральному наступлению в июне, в период накануне новолуния. Когда мы собирались провести важнейший конвой в эту островную крепость, однако медлительность главнокомандующего привела к утрате им инициативы, и первым нанес удар Роммель. Премьер-министр генералу Окенлеку 26 февраля 1942 года. Я не очень беспокоил вас в эти трудные дни, но сейчас я должен спросить, каковы ваши намерения? Судя по нашим данным, вы имеете над врагом значительное превосходство в воздухе, в танках и в других силах. Видимо, существует опасность, что он может получить подкрепление так же быстро или даже быстрее, чем вы. Снабжение Мальты причиняет нам все большую тревогу, и всякий может видеть масштабы наших катастроф на Дальнем Востоке. Жду от вас вестей. Примите мои наилучшие пожелания. Тем временем генерал Окинлег в документе в тысячу пятьсот слов перечислил причины, почему его не нужно торопить и почему нужно дать ему возможность обеспечить в данном случае победу в момент, который он выберет сам. 27 февраля он сообщил, что удерживает сильную оборонительную позицию в районе Аинельгазала, Табрук, Бирхакем и что неприятельская атака на эту позицию должна быть отражена с потерями для противника. Подлинная ценность этой позиции заключалась в том, что она обеспечивала безопасность Табруку и поэтому представляла превосходную базу для будущих наступательных операций. И он намеревался прочно удерживать ее. Он подсчитал свои ресурсы и вероятные темпы их увеличения, сравнил их с предполагаемыми возможностями противника и указал, что он полностью понимает критическое положение со снабжением Мальты и необходимость возвращения посадочных площадок в Киренарике, расположенных впереди тех, которыми он уже располагает. Тем не менее, он считал очевидным, что достаточное численное превосходство будет у него не раньше 1 июня, и что начать крупное наступление раньше этого срока значило бы идти на риск быть разбитым по частям и, возможно, поставить под угрозу безопасность Египта. Взаимосвязь между Мальтой и операциями в пустыне никогда не была так очевидна, как в 1942 году. И героическая оборона острова в течение этого года была краеугольным камнем затяжной борьбы за сохранение наших позиций в Египте и на Среднем Востоке. В ожесточенных боях на суше и в западной пустыне результат каждой фазы буквально висел на волоске. и зачастую зависел от скорости, с какой снабжению могло дойти морем до бойцов. Для нас это означало двух-трехмесячное путешествие вокруг мыса Доброй Надежды, со всеми связанными с этим опасностями со стороны немецких подводных лодок, а также использование огромных количеств первоклассных судов. Для противника же это означало лишь мобильность, Двух-трехдневный переход через Средиземное море из Италии с использованием умеренного количества небольших судов. Но на пути к Триполи лежала островная крепость Мальта. В предыдущем томе мы видели, что этот остров был превращен в настоящее осиное гнездо. А в последние дни 1941 года немцы были вынуждены предпринять величайшие и частично успешные усилия с целью ограничить его действия. В 1942 году воздушное наступление на Мальту в огромной степени возросло, и положение этого острова стало отчаянным. В январе, в то время как контрнаступление Ромеля успешно развивалось, Кейслеринг бил главным образом по аэродромам Мальты. Под давлением немцев итальянский флот использовал линкоры для охраны своих конвоев, шедших в Триполи. Средиземноморский флот, пострадавший так, как описывалось выше, мог лишь в ограниченной степени мешать этим передвижениям. Однако наши подводные лодки и авиация, базировавшиеся на Мальту, продолжали наносить потери противнику. В феврале адмирал Рэдер, находившийся в то время на очень хорошем счету, попытался убедить Гитлера в важности решающей победы на Средиземном море. 13 февраля, на следующий день после успешного прохода германских линкоров через Ла-Манш, Реддер увидел, что фюрер был в податливом настроении, и его представления, наконец, увенчались некоторым успехом. Вмешательство немцев в Северной Африке и на Средиземном море, которое сначала было чисто оборонительным мероприятием, имевшим целью спасти их слабого союзника от поражения, стало сейчас рассматриваться в новом свете как наступательное средство, предназначенное уничтожить английскую мощь на Среднем Востоке. Реддер подробно остановился на событиях в Азии и на прорыве японских сил в Индийский океан. В своем заявлении Реддер указал: Суэц и Бахрейн являются главными западными опорными пунктами англичан на востоке. В случае, если они падут в результате согласованного нажима стран АСЕ, последствия этого для британской империи были бы катастрофическими. На Гилтера эти слова произвели впечатление. До этого он уделял мало внимания неблагодарной задаче оказания помощи итальянцам, но теперь согласился осуществить его огромный план покорения всего Среднего Востока. Адмирал Редер настаивал на точке зрения, что ключом является Мальта и требовал немедленной подготовки десантных судов к штурму этого острова. Гитлеру и его военным советникам не очень нравился план штурма с моря. Только недавно Фюрер отдал приказ об окончательной отмене долгосрочных планов вторжения в Англию, которые тянулись начиная с 1940 года. Истребление дорогих его сердцу авиадесантных войск на Крите за год до этого служило сдерживающим фактором. Однако на этот раз было решено, что Мальта должна быть взята и что германские силы должны участвовать в этой операции. Гитлер делал оговорки и продолжал надеяться, что налеты Люфтваффе приведут к капитуляции или, по крайней мере, парализуют защитников и их действия. Мы пытались перебрасывать поставки на Мальту с Востоком. Четырем судам удалось добраться до нее в январе, но февральский конвой в составе трех судов постигла катастрофу в результате воздушного налета. В марте крейсер «Наят» под флагом адмирала Вайяна, был потоплен германской подводной лодкой. К маю остров должен был оказаться под угрозой голода. Адмиралтейство было готово пойти на любой риск, чтобы обеспечить доставку снабжения на Мальту. 20 марта четыре торговых судна вышли из Александрии в сопровождении сильного эскорта, поддержанного четырьмя легкими крейсерами. Адмирал Войян снова командовал операцией, но теперь уже с Клеопатрой. К утру 22 марта начались воздушные налеты. Приближались итальянские тяжелые корабли. Вскоре Юриаляс увидел к северу четыре корабля, и английский адмирал сразу повернул, чтобы атаковать их, в то время как конвой уходил на юго-запад под прикрытием дымовой завесы. Неприятельские крейсеры отошли, но только для того, чтобы вернуться двумя часами позже вместе с линкором «Литорио» и, как оказалось, еще с двумя крейсерами. В течение следующих двух часов английские корабли эскадра «Вайяна» вели при столь фантастическом неравенстве сил смелые и успешные боевые действия для защиты конвоя, который тем временем подвергался ожесточенным налетам германских бомбардировщиков. Благодаря эффективной дымовой завесе и ожесточению, с каким оборонялись ближние эскорты и сами торговые суда, ни одно судно не получило повреждений. Вечером противник отошел. Конвою пришлось добираться до Мальты самостоятельно. Адмирал Ваян не мог бы получить там топливо, и поэтому был не в состоянии защищать конвой в течение остального пути. Лишь незначительная часть ценнейших грузов конвоя достигла защитников Мальты. Тяжелые воздушные налеты возобновились, когда суда приблизились к острову. Клан Кэмпбелл, затем Бриконшир были потоплены, когда им оставалось пройти всего лишь восемь миль. Два остальных судна добрались до Гавани только для того, чтобы быть потопленными там во время разгрузки. Из двадцати шести тысяч тонн материалов, которые были погружены на четыре судна, выгружено было только около пяти тысяч тонн. Мальта ничего больше не получала в течение следующих трех месяцев. Это заставило нас принять решение не посылать больше конвоев до тех пор, пока мы не сможем укрепить остров истребительной авиацией. В течение марта Игл перебросил туда по воздуху тридцать четыре самолета, но этого было совершенно недостаточно. Операция, проведенная адмиралом Вайяном, убедила немцев, что итальянский флот не собирается драться и что они должны рассчитывать на свои собственные ресурсы. С начала апреля воздушные налеты Кесселеринга на Мальту причинили весьма большой ущерб докам и судам в гавани. Военные корабли уже не могли использовать этот остров в качестве базы и еще до конца месяца все, что только могло двигаться, было отведено оттуда. А английские военно-воздушные силы остались, чтобы драться за свою жизнь и за жизнь всего острова. В эти критические недели у нас часто оставалось в строю лишь горско-истребителей. Наши люди были вынуждены напрягать свои силы до предела, чтобы не дать себя уничтожить и чтобы поддерживать постоянный поток самолетов, использовавших Мальту в качестве промежуточной базы на пути в Египет. В то время, как иных башен самолетов дрались, а наземный персонал занимался обслуживанием и заправкой самолетов горючим для следующей схватки, солдаты ремонтировали пострадавшие аэродромы. Мальта побеждала, будучи на волосок от поражения, и мы в Англии испытывали величайшую тревогу. Тогда я обратился к президенту Рузвельту, который ясно понимал, что этот остров представляет собой ключ всех наших надежд на Средиземном море. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 1 апреля 1942 года. Первое. Воздушное наступление на Мальту является весьма ожесточенным. Сейчас все цели имеют около четырехсот германских и двести итальянских истребителей и бомбардировщиков. Мальта же теперь может выставить только двадцать или тридцать исправных истребителей. Мы продолжаем питать Мальту спидфайерами. Партиями по шестнадцать самолетов, которые взлетают с авианосца Игл на расстояние примерно шестисот миль западнее Мальты. Много раз это давало вполне хорошие результаты, но сейчас Игл вышел на месяц из строя вследствие дефектов в рулевом управлении. Не согласитесь ли вы разрешить вашему авианосцу ОСП совершить одно из этих путешествий при условии, что морские штабы в достаточной мере договорятся о подробностях? Мы считаем, что благодаря своим широким подъемникам, вместимости и длине ООСП мог бы взять на борт 50 спидфайеров или больше. Если ему не понадобится пополнить топливо, ООСП мог бы пройти через проливы ночью, зайдя в Гибралтар разве только на обратном пути, поскольку спидфайеры будут погружены на Клайде. ООСП был послан, однако Мальте нужно было не только сражаться, но и жить». В течение апреля и мая 126 самолетов были благополучно доставлены к гарнизону Мальты, Суосп и Игл. Это дало хороший эффект. Налеты бомбардировщиков, достигшие кульминационной стадии в апреле, начали теперь ослабевать в значительной мере в результате крупных воздушных сражений 9 и 10 мая, когда 60 спидфайеров, только что прибывших на Мальту, вступили в бой и причинили противнику большие потери. Дневным налетом был сразу положен конец. В июне были наконец подготовлены условия для новой крупной попытки послать помощь этому острову. На этот раз было решено повезти конвои с востока и с запада одновременно. Ночью 11 июня шесть судов вошли в Средиземное море с запада под эскортом крейсера противовоздушной обороны Каир и девяти эсминцев. Поддержку оказывал адмирал Картейс. на линкоре «Малайя» в сопровождении авианосцев «Игл» и «Аргус», двух крейсеров и восьми эсминцев. 14 июня, когда они были вблизи Сардинии, начались ожесточенные воздушные налеты. Одно торговое судно было потоплено, а крейсер «Ливерпуль» был поврежден и выведен из строя. В этот вечер тяжелые силы прикрытия отошли, когда конвой приблизился к Тунисскому проливу. На следующее утро, когда он находился к югу от Пантеллерии, два итальянских крейсера, поддерживаемые эсминцами и множеством самолетов, предприняли атаку. Английские корабли уступали итальянским по дальнобойности артиллерии, и в развернувшемся бою английский эсминец «Бедуин» был потоплен, а другой тяжело поврежден, прежде чем противник был отогнан не без потерь. Повторные воздушные налеты продолжались в течение всего дня, и было потерто еще три торговых судна. Два уцелевших судна этого сильно пострадавшего конвоя добрались до Мальты ночью того же числа. Восточному конвою в составе одиннадцати судов повезло еще меньше. Адмирал Войян снова командувший операцией имел в своем распоряжении гораздо более мощное силовое прикрытие в составе крейсеров и эсминцев. чем тогда, когда он отбил нападение противников в марте. Однако у него не было поддержки в виде линкора или авианосца и следовало ожидать, что против него будут развернуты главные силы итальянского флота. Отплыв 11 июня, конвой подвергся 14 июня, когда он находился южнее Крита, ожесточенным и непредвиденным воздушным налетом. Вечером Вояну узнал, что неприятельский флот, включая два линкора класса «Литорию», вышел из Таранта по, видимому, с целью перехватить его. Существовала надежда, что английскими подводными лодками и базирующимися на суше самолетами из Кренаики и Смальты удастся пролязывать неприятеля на подходе. Итальянский крейсер был поврежден и позднее затонул, но этого было недостаточно. Противник продолжал идти на юго-восток, и утром 15 июня перехват нашего конвоя с значительно превосходящими силами казался неизбежным. Конвою эскорту пришлось вернуться в Египет, причем он потерял крейсер Хермаиони, потопленный немецкой подводной лодкой, три эсминца и два торговых судна, потопленных авиацией. Потери королевских военно-воздушных сил также были значительными. У итальянцев был потоплен тяжелый крейсер и поврежден линкор. Однако подступы к Мальте с востока оставались закрытыми, и до ноября ни один караван не пытался снова пройти этим путем. Таким образом, несмотря на наши величайшие усилия, из семнадцати судов с поставками до Мальты добрались только два судна, и кризис на острове продолжался. Германские документы показывают, как велика была в представлении противника взаимосвязь Мальты и операции в пустыне. До тех пор, пока Мальта при помощи авиации и мелких кораблей могла наносить удары по неприятельским коммуникациям, последние находились в трудном положении. Основная цель заключалась в том, чтобы довести Мальту до полного бессилия, а еще лучше захватить ее. Ради этого на аэродромах всей Сицилии сосредотачивались все более крупные германские военно-воздушные силы. С другой стороны, когда Роммель действовал активно, ему требовалась помощь всей авиации, которую можно было держать в Триполи. Но в этом случае, если атаки на Мальту ослабевали, крепость быстро восстанавливалась свою ударную мощь и напрягая все свои силы, снова начинала наносить тяжелые потери конвоим. Без захвата Мальты противник не мог добиться прочных результатов. Роммель требовал бензина и подкрепления в людском составе, но главным образом бензина. В течение марта и апреля все силы были обращены против Мальты, и беспощадные круглосуточные воздушные налеты выматывали остров и доводили его до полного изнеможения. В начале апреля фельдмаршал фон Кессельринг посетил Африканский фронт и встретился с Муссолини и генералом Кавалеру. Кессельринг считал, что воздушные налеты на Мальту вывели остров на некоторое время из строя как военно-морскую базу и в огромной степени уменьшили ее опасность как базы для авиации. Он сообщил, что Ромель собирается предпринять в июне наступление с целью уничтожить английские силы и захватить Табрук. Это могло быть достигнуто с помощью дополнительных подкреплений, которые смогли бы дойти до него, пока Мальта фактически парализована. Муссолини решил, что нужно ускорить все приготовления к захвату Мальты. Он просил немцев о помощи и предложил штурмовать ее в конце мая. Эта операция получила название Геркулес и занимала видное место во всех дальнейших апрельских телеграммах. Кавалера предложил использовать итальянскую парашютную дивизию в составе двух полков – одного батальона саперов и пяти батарей. Гитлер отдал приказ, чтобы немцы сотрудничали с итальянцами, использовав для этой цели два парашютных батальона – один саперный батальон, транспортную авиацию для переброски одного батальона и неуказанное число барж, выделенных германским военно-морским флотом. Премьер-министр лорду хранителю печати Каир, четырнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок второго года. Надеюсь, вы и не позволите думать, что затянувшееся бездействие ливийской армии не внушает нам здесь серьезного беспокойства. Я считаю вполне возможным, что Роммель будет становиться сильнее и более быстрыми темпами, чем будут расти наши силы. К тому же одна флотилия подводных лодок должна отправиться из Средиземного моря в Индийский океан. А воздушные налеты на Мальту делают невозможным размещение там бомбардировщиков. Поэтому на пути из Италии в Триполи не будет больших помех. Мальта громко взывала о помощи. Во многих отношениях напряжения было больше, чем можно было вынести. Генерал Добби был в отчаянии. В марте он говорил, что положение его критическое, а 20 апреля он доносил. Сейчас оно зашло дальше этого, и очевидно, может случиться самое худшее, если мы не сможем пополнить запасы для удовлетворения жизненных потребностей. В особенности это касается муки и боеприпасов, при том очень скоро. Речь идет о том, чтобы выжить. Спустя несколько дней он добавил, что потребление хлеба сокращается на одну четверть и что хлеба хватит всего до середины июня. Я был готов пойти на серьезный с военно-морской точки зрения риск ради спасения Мальты, и военно-морское министерство полностью соглашалось со мной. Мы подготовили на всякий случай план посылки адмирала Сомар-Вэлла со всеми его авианосцами и уарспайтом через Ла-Манш в Средиземное море, чтобы провести конвой на Мальту в надежде вызвать по пути минеральные сражения с итальянским флотом. Я просил президента Рузвельта разрешить ООСПу совершить второй рейс со спидфайерами. Боюсь, что без этой помощи Мальта будет разбита в гребезге. Тем временем ее оборона изматывает неприятельскую авиацию и эффективно помогает России. Президент откликнулся так, как я надеялся. С удовольствием сообщаю, отвечал он 25 апреля, что ООСП будет выделен для второго рейса со спидфайерами для Мальты. Тем временем Ромель планировал свое наступление. По поводу его даты он говорил: «Танковые армии должны атаковать как можно скорее после захвата Мальты. Если операция против Мальты затянется дольше первого июня, возможно, армии придется атаковать неожидая захвата этого острова». В своем плане от тридцатого апреля он рассчитывал уничтожить английские силы на фронте к вечеру второго дня, после чего предполагалось захватить с помощью внезапной атаки Табрук. Однако это зависело от того, получит ли он перечисленное им подкрепление, запасы нефти, боеприпасов, машины, продовольствие. Он спрашивал также, на какую дополнительную помощь может он рассчитывать и в воздухе, и на море, и выражал надежду, что тяжелые корабли Итальянского военно-морского флота и штурмовые суда сумеют сдерживать английский флот, базирующийся на Александрии. Наимере не Ромили можно сопоставить с планами генерала Окинлека, пославшего в то время телеграмму, в которой он предлагал оставаться в пустыне в обороне и послать значительные подкрепления в Индию. Это совершенно противоречило нашим планам. Я ответил ему: «Премьер-министр генералу Окинлеку 5 мая 1942 года. Хотя мы благодарны вам за ваше предложение еще больше обнажить». средний восток из-за опасного положения индии мы считаем что величайшая помощь которую вы могли бы в данный момент оказать с точки зрения всей войны в целом заключается в том чтобы вступить в бой с врагом и нанести ему поражение на вашем западном фронте все наши указания по этому поводу остаются неизменными в отношении их цели и действенности и И мы верим, что вы сумеете осуществить их полностью примерно в тот срок, который вы называли лорду хранителем печати. Вскоре от генерала Окинлека была получена еще одна телеграмма, в которой он снова старался оттянуть вступление своей армии в бой. Я довел эту телеграмму до сведения всех моих коллег военных и политических. Премьер-министр генералу Окинлеку 8 мая 1942 года. Первое. Начальники штабов, комитет обороны и военный кабинет, все они внимательно обсудили вашу телеграмму в свете всего военного положения, в особенности с учетом положения Мальты, потери которой была бы серьезнейшей катастрофой для Британской империи и, вероятно, оказалась бы в конечном счете роковой для обороны долины Нила. Второе. Мы решили, что, несмотря на риска, о котором вы и упоминаете, с вашей стороны было бы правильно атаковать противника и дать крупные сражения, если возможно в течение мая, и чем раньше, тем лучше. Мы готовы взять на себя полную ответственность за эти общие директивы, оставляя вам необходимую свободу действий в отношении их выполнения. В этой связи вы, несомненно, учтете тот факт, что сам противник, возможно, собирается атаковать вас в начале июня. В результате этих напряженных дискуссий было решено послать генералу Окинлеку твердый приказ, которому он должен был подчиниться либо быть снятым с поста. С нашей стороны это было самой необычайной процедурой в отношении высшего военного командира. Премьер-министр генералу Окинлеку 10 мая 1942 года. Первое. начальники штабов, комитет обороны и военный кабинет еще раз рассмотрели все положения в целом. Мы твердо решили, что нельзя допустить падение Мальты без сражения, проведенного всей вашей армией ради ее удержания. Взятие этой крепости из мором означало бы капитуляцию свыше тридцати тысяч военнослужащих сухопутных войск и авиации вместе с несколькими сотнями орудий. Обладание ею дало бы противнику свободный и надежный мост в Африку со всеми вытекающими из этого последствиями. Ее потеря перерезала бы воздушный путь, от которого и вы, и Индия должны зависеть в отношении значительной части ваших подкреплений самолетами. Кроме того, это сорвало бы всякое наступление против Италии и будущие планы, такие как акробат и джимнаст. По сравнению с неизбежностью этих катастроф мы считаем, что риск для безопасности Египта, на который ссылаетесь вы, определенно меньше, и мы идем на него. Второе. Поэтому мы повторяем взгляды, которые были выражены нами, с той лишь оговоркой, что самая поздняя дата вступления в бой с врагом, которую мы можем одобрить – Это та, которая позволила бы отвлечь внимание противника в такое время, чтобы помочь проходу конвоев в период темных ночей в июне. Наступила продолжительная пауза, когда мы не знали, согласится ли он или подаст в отставку. Премьер-министр генералу Окин Леку, 17 мая 1942 года. Мне необходимо иметь какой-то отчет о ваших общих намерениях в свете наших недавних телеграмм. Наконец пришел его ответ. Генерал Окинлег премьер-министру 19 мая 1942 года. Первое: я намерен выполнить инструкции вашего послания от 10 мая. Второе: я полагаю, что это ваши телеграммы не означает, что единственное, что требуется. Эта операция исключительно с целью отвлечь внимание противника для того, чтобы помочь мальтийскому конвою. А что первоочередной целью наступления в Ливии по-прежнему остается уничтожение неприятельских сил и занятие Киринаики, как шаг на пути к конечному изгнанию противника из Ливии. Если это мое предположение ошибочно, прошу информировать меня немедленно, так как планы крупного наступления совершенно отличны от планов наступления, предназначенного лишь для отвлечения внимания. Я действую, исходя из того, что мое предположение является правильным. Третье. Предположив, что крупное наступление должно быть осуществлено, но что его начало должно быть приурочено к такому времени, чтобы отвлечь внимание противника и помочь мальтийскому конвою, выбор фактического момента начала наступления будет определяться тремя соображениями: во-первых, датой отплытия конвою. Во-вторых, неприятельскими действиями до того времени, в-третьих, соотношением сил в воздухе между противником и нами. Все эти факторы подвергаются здесь углубленному и непрерывному изучению. Я ответил немедленно. Премьер-министр генералу Окинлеку. 20 мая 1942 года. Ваша интерпретация инструкций, содержащихся в моей телеграмме от 10 мая. Абсолютно правильно. Мы считаем, что настало время для пробы сил в Киренаике, и что речь идет о существовании Мальты.